Вместо введения — часть вторая. Дорогой слушатель, после того, как вы прошли тест, во втором введении к этой аудиокниге я хочу поделиться с вами результатами ряда социологических опросов и исследований. Комментировать ничего не буду, просто предлагаю внимательно изучить эти данные и задуматься. 31% россиян считают возможным предсказание будущего. Но еще в 2015 году в это верили 55% россиян. 46% верят в существование потусторонних сил. 48% наших соотечественников считают, что некоторые люди имеют колдовские силы и способны наводить порчу. В приметы верит ровно треть жителей России. А еще в 2000 году суеверными были 57% граждан. 18% респондентов в нашей стране считают, что власть скрывает от нас факт существования пришельцев. Главным источником новостей о событиях в стране для 57% наших сограждан является телевидение. Информации центральных ТВ-каналов доверяет 55% россиян. 23% жителей России доверяют из журналистов больше всего Владимиру Соловьеву. На сегодняшний день большинство наших граждан, а именно 59%, думают, что ученые скрывают от нас правду. 42% жителей России признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных. 66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России. 65% из числа тех, кто хорошо знает о гомеопатии и имеет личный опыт ее применения, считают этот метод лечения эффективным. 79% россиян считают, что генно-модифицированные продукты питания крайне опасны для организма, однако от населения скрывают эту информацию. Более третий россиян не верит в опасность коронавируса, а четверть и вовсе считают это выдумкой заинтересованных лиц. Каждый пятый наш соотечественник хоть раз в жизни прибегал к услугам гадалок, экстрасенсов или астрологов. 88% россиян никогда не обращались к профессиональному психологу. 82% жителей России верят в интуицию и считает, что она у них есть. 26% россиян считают, что при принятии решений лучше обращаться к интуиции, а не к логике.